когда аэродромы отступления под Ельни, Вязьмы или самой Москвой впервые новичкам из пополнения давали старт на вылет боевой. Прости меня, разведчик мироздания, чьим подвигом в веках отмечен век, там тоже, отправляясь на задание, в свой космос хлопцы делали разбег. И пусть они взлетали не в ракете и не сравнить с твоею высоту, но и в своем фанерном драндулете за ту же вырывались черту, за ту черту земного притяжения, что ведает солдат перед броском, за грань того особого мгновения, что жизнь и смерть вмещает целиком. И, может быть, не меньшую отвагой Бывали их сердца наделены, Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов Не стоил подвиг в будний день войны. Но не за тем той памяти кровавой Я нынче вновь разматываю нить, Чтоб долю твоей всемирной славы И тех героев как бы отделить. Они горды, Они своей причастной особой славе, приняты в бою, И той одной суровой безгласной не променяли б даже на твою. Но кровь одна, и вы родные братья, И не в долгу у старших младший брат. Я лишь к тому, что всей своей статью Ты так похож на тех моих ребят. И выправкой, и складкой губ, и взглядом, И этой пряткой на вспотевшем лбу. Как будто миру со своею рядом Их молодость представила судьбу. Так сохранилась ясная и нетленная, Так отразилась в доблести твоей И доблесть тех, чей день погас бесценный. Во имя наших и грядущих дней».